чтобы затем единой армадой пресечь Ионийское море. Сами же афиняне и те из союзников, что находились в Афинах, пришли под вечер назначенного дня в Пирей, дабы подготовить корабли к выходу в море. Прочий народ, фактически все население Афин, и граждане, и иностранцы также пошли с ними посмотреть, как они отплывут. Зрелище получилось волнующее.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 50-весельным кораблям с Родоса предстояло выйти с Керкеры, вместе пересечь Ионийское море и затем направиться к Сицилии. Из этих три рем сто принадлежали Афинам, остальные же Хиосу и прочим союзникам. Они несли пятьдесят одну сотню гоплитов, из которых пятнадцать сотен образовал личный состав Афинской армии, а еще семь были набраны из малоимущих классов,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 Что до пелопонесцев, принимавших участие в этой войне, то они, разумеется, подошли к самой кромке воды и убивали афинян, главным образом находившихся в реке. Вода сразу стала нечистой, но афиняне продолжали пить ее илистую, окрашенную кровью, и многие даже дрались между собой, чтобы первыми утолить жажду. Наконец, когда мертвые уже грудами лежали в воде, и большая часть армии была уничтожена, одни погибли в реке, другие ее пересекшие были изрублены конницей. Ники издался, сказав, что с ним они могут поступать как им угодно, но пусть прекратят избиение его солдат. Сиракузине и их союзники объявили сбор войск и, прихватив добычу и столько пленных, сколько смогли, вернулись в свой город. Ники они предали мечу.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 Алкивиада. Афинскую империю сотрясли восстания. Почти невозможно поверить в то, что афиняне не продолжали бороться еще девять лет. Пусть себе дерутся, советовал Алкивиад своему персидскому благодетелю Тисоферну. Вскоре ему предстояло безведомо Тисоферна пообещать его помощь тем, кто намеревался низвергнуть демократическое правительство Афин и установить власть олигархии.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 чему они подвергали других – Мелосцев, гистийцев, скианейцев, ранейцев, эгинян. Однако Спарта не пожелала допустить разрушения города, столь много потрудившегося для всех греков, отчего спартанские союзники Коринф, Фивы и Элида отказались подписать договор, назвав его предательским и продажным. Афинам разрешалось сохранить 12 кораблей,